1 мая. Москва. Дмитрий Вознесенский и Андрей Орлов. «Дима, сейчас я познакомлю тебя со своей семьей. Пусть знают, кто меня спас и так здорово помог», – радостно объявил Андрей, когда они оба шли по асфальтированной дороге вслед за молодым солдатиком к блоку «Д». Большому двухэтажному зданию, переоборудованному под госпиталь Центра временного содержания переселенцев. «Сюда проходите», – показал солдат на дверь. Там вас встретят и проведут к семье. Спасибо, дружище. Поблагодарил Андрей и вошел в здание, до сих пор не веря, что ему и его родным удалось вырваться из передряги живыми и воссоединиться. Возле окошка дежурного поздоровались, сообщили, кто и откуда. Дежурный указал, в какое помещение идти. Прошли по коридору до деревянной двери с номером нужной комнаты. Андрей постучал по дереву костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, вошел. «Привет, Наташа! Привет, Настя!» Радостно воскликнул он и развел руки, чтобы обнять своих. Сына в комнате не было. Дочь бросилась на шею отцу, ничего не говоря, и заплакала, уткнувшись в плечо. Подошла Наталья, по ее щекам катились слезы. Обняла мужа, прижавшись щекой к щеке. «Я думала, что все, что потеряла тебя», – прошептала она, всхлипывая. «Живой я, живой», – успокаивал жену Андрей. Только вид не товарный, но ничего заживет. Кстати, это Дима. Андрей указал на спутника, тихонько стоявшего в коридоре и смотревшего в окно. Это он меня вытащил. Ох, и в такую передрягу мы попали, ты бы только знала. За нами бандиты гнались, потом наемники, потом мы от зараженных убегали. Я тебе все расскажу чуть позже. Но жизнью я обязан именно ему. Вознесенский смущенно кивнул в знак приветствия. «Спасибо вам, Дима. Огромное спасибо!» – горячо поблагодарила Наталья, утирая слезы. «Наташа, а вы чего вдвоем? Паша-то где, а?» «Убили Пашу. Те, кто напал на нас. Его ножом ударили Андрей». Наталья зарыдала в голос. Андрей сжал ее и прижал сильнее к себе. И сам заплакал от горя и обиды. Вознесенский не стал смотреть и стоять рядом. Он моментально помрачнев вышел из здания – Дмитрий не курил, но именно сейчас ему почему-то захотелось очень сильно. Спустившись с невысокого крыльца, он сел на ступеньки лестницы и уставился в асфальт, ощутив, как голова наливается какой-то тяжестью от осознания окружающей трагедии и бессмысленности существования на осколках умирающего и враждебного мира. Было невыносимо тяжело, будто это его сына убили выродки». И очень хотелось надеяться, что убийцы и те бандиты в синем поджере, расстрелянные на узкой улочке, были одними и теми же людьми. Хотя в справедливости, божий суд и всеобщее равновесие, Вознесенский уже не верил даже в теории. Дмитрий Владимирович раздался рядом приятный, уже знакомый баритон мужчины в годах. Вознесенский поднял голову и посмотрел на стоявшего в паре метров... Незнакомого ему человека на вид 40 с хвостом, лысого и с умными и проницательными глазами. Да это я, чем могу быть полезен? Валерий Павлович Николаев, подполковник службы внешней разведки бывшей Российской Федерации. Мы с вами говорили ранее. А, -а, -а тут я думаю... Голос такой знакомый. Здравствуйте, Валерий Павлович. Дмитрий Владимирович, ноутбук у вас, я полагаю. «Да, у меня в целости и сохранности в машине лежит, пойдемте». «Да, как раз хотел прогуляться. Погода сегодня хорошая. Хоть что-то радует в окружающей действительности», – кивнул Валерий. Николаев и Вознесенский пошли неспешным шагом в направлении парковки возле КПП. «Надо сказать, я удивлен вашему упорству, смелости и самоотверженности», – похвалил собеседника Валерий. «Иной бы прибегнул к шантажу, или вовсе дал бы данные, лишь бы от него отстали. Я не знаю всей истории ваших приключений за последние несколько дней. Но печальную новость о гибели наших офицеров в перестрелке возле вашего дома до меня донесли. Признаться, я очень нервничал, но вы, к счастью, довели дело до конца». «Знаете, Валерий Павлович, в какой-то момент для меня это стало делом принципа», мрачно ответил Вознесенский – И я не мог бросить на полпути то, ради чего погибли мои родители. Да и я остался один с непонятными перспективами. Других целей, по сути-то, и не было. Я очень сожалею о гибели ваших родителей, Дмитрий. Правда, но так сложились обстоятельства, к сожалению. Роковая случайность, цепочка взаимосвязанных событий и в конечном счете ужасная трагедия. Вы знаете, кто это сделал? Да, знаю. Эти люди уже мертвы. «Не все, к сожалению, но конкретные исполнители – да». Николаев удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Надеюсь, это хоть как-то облегчило ваше страдание». «Да. Жаль, не могу провернуть это еще разок-другой». «Понимаю. Сам бы так поступил, если честно, но можем считать, что все закончилось. Какие у вас дальнейшие планы?» «Не знаю», – уклончиво ответил Вознесенский. «А что?» «Не то чтобы что-то конкретное». Но я подумал, что в грядущем переделе территории и зон влияния нам бы пригодились ловкие и смелые бойцы. Хочу предложить вам присоединиться к нам. Мы достаточно весомая карта на политическом столе в нынешней столице и ее окрестностях. А правительство, президент, спросил Вознесенский, будут вообще какие-то попытки централизации власти и ее восстановления? Попытки будут, а вот сколько это времени займет и с каким успехом, трудно сказать. Много развелось локальных князьков, которым и так хорошо, без чьих-либо указаний, и это проблема. Нужно привести их к покорности как-то, но скажу так, сводный экстренный штаб есть, и он работает. Остальное вопрос организации. Спасибо за предложение, Валерий Павлович, я хорошенько подумаю, но у меня есть одно незавершенное дело, которое потребует полного вовлечения в течение последующих нескольких дней. «Хорошо, хорошо, я вас не тороплю. Предлагаю вам прокатиться к нам на объект, заодно побеседуем, познакомлю вас со своими коллегами, решим, как мы можем вас отблагодарить. Передадите данные и заодно расскажете, что видели, слышали, с чем столкнулись. Нам тоже важно понимать, что происходит из первых рук». «Да, без проблем, я готов». Согласился Дмитрий. «Отлично, тогда предлагаю готовность пять минут». «Подходите к машинам, черный форт и у ворот – это наши». «Понял, я товарища предупрежу, чтобы он меня забрал. Да и за компанию пусть скатается, может, помощь потребуется. Как знаете, поедем с вами вместе, а он тогда пусть догоняет. Едем на юг по МКАДу до Калужского шоссе, затем поворачиваем вот сюда». Валерий показал место на карте на экране мобильного телефона. «Здесь находится наша штаб-квартира. Координаты запишу сейчас». Вознесенский вернулся в здание госпиталя, тихо прошел по коридору, аккуратно постучал в дверь. Андрей вышел из комнаты, очень мрачный и подавленный. «Андрей, мне бы очень пригодилась твоя помощь. Это на пару часов. Возьми дочь вот ключи, и поезжай за мной до Калушки. Сопроводи на всякий случай. Я не знаю, что на уме у разведки, и не знаю, где может пригодиться твоя поддержка». Плюс к этому меня забрать оттуда нужно будет. Едем в Сосинское, координаты под пол оставит». «Хорошо, конечно». «Наташа», – повернулся он к двери, – «я ненадолго отъеду, Диме помогу. Скоро буду, через несколько часов». «Андрей, будь осторожен, прошу тебя. Один раз мы тебя уже потеряли, второй я уже не готова. Просто будь осторожен». «Конечно», – кивнул Андрей и затем обратился к Дмитрию. «Дима, я тебя догоню». «Поезжайте пока, сяду на хвост в ближайшее. Договорились?» «Машина резвая, как-нибудь управлюсь». Обменявшись координатами, Дмитрий уже через несколько минут добрался до Форда и сел в салон на заднее сиденье. Слева сел Валерий, справа еще один боец в черном костюме, легком бронежилете и с пистолетом-пулеметом «Кедр» на ремне. Микроавтобус и за ним «Тигр» сопровождения тронулись и выехали за КПП. «Валерий Павлович, а если не секрет, дальше что?» Спросил Дмитрий, глядя на дорогу впереди себя и за плеч водителя и переднего пассажира. «А дальше нам предстоит нудная работа. Сначала по информационной безопасности и проверкам как устройства, так и данных, а затем расшифровки и систематизации наработок». «Как вы думаете, это вообще имело смысл? А то я не особо верю в чудодейственное лекарство. Да и, как показала последняя неделя, гораздо опаснее люди, чем зараженные». «Дмитрий, вы очень пессимистичны», – улыбнулся Валерий. «И я вас понимаю, но все же давайте надеяться на лучшее». Машины выехали на МКАД и набрали скорость. «А если все пустить на самотек, может, они сами со временем передохнут?» – спросил Вознесенский. «Им ведь нужно чем-то питаться, в конце концов». «А вот этого мы не знаем, в том-то и проблема. Может, передохнут от голода». «Может, мозг будет разрушен продолжительными воспалениями, и они от болезни сдохнут? А может, на анабиоз впадут, как лягушки какие-нибудь в зимний период? В любом случае, вакцина нужна не для того, чтобы спасти уже пораженных болезнью, нет. Это невозможно, как мне тут недавно объяснили. А для того, чтобы спасти тех, кто еще попадет под укусы». «А эти наемники?» «Наемники?» – кивнул Валерий. «Чувака Hill, если быть точным». «Так вот эти наемники, им зачем нужны наработки? Почему они за мной охотились?» «Видите ли, Дмитрий...» – вздохнул Николаев. «Болезнь не появилась из ниоткуда. Это конкретные биологические разработки оружия массового уничтожения. Скота, правда. Никто не ожидал, что так подействует на людей. Вирус оказался недоработан, похоже. И эти разработки вели американцы». Англосаксы нам гадили всегда и везде, где только можно. И сельское хозяйство не исключение. Но ну и кто, как неподконтрольный ЦРУ, маленький чувака мог бы вернуть потерянные данные? А что этот чувака вообще в России делает? Это сложный вопрос. У нас бывшая Академия, она же Blackwaters, вполне себе имела штаб-квартиру в Москве в свое время. Почему бы и этой мелкоте не иметь? «Так если спецслужбам известно, то почему не разогнали?» – не унимался Дмитрий. «Потому что они являются в некотором роде мостом, таким связующим звеном, передатчиком, решальщиком вопросов, если хотите, между нашими и американскими спецслужбами. По некоторым вопросам, конечно, узконаправленным, не всем. Как же мне не нравятся эти игры, подлые и двуличные», – констатировал Дмитрий. «Никому не нравится, но это необходимость, к сожалению». «Ну а тогда как эти наемники будут возвращать наработки в США?» «У меня что-то пока картинка не бьется, если честно». Самолеты не летают, поезда не ездят, да и через Атлантику попробуй перебраться». «Завтра в Шереметьево сядет военно-транспортный самолеты из США. Они договорились с нашими военными, те организуют воздушный коридор. Посадка в полдень или около того, терминал «Б». Этим самолетом будут вывозиться остатки персонала и какие-то грузы, скорее всего, принадлежащие американцам имущество и посольства. Я предполагаю, что для Сильверхилл была единственная возможность вывести данные, это заполучить их до завтра и доставить на борт. Сейчас они этой возможности лишены, поэтому улетать будут несолно хлебавши. И поэтому они так торопились, бегая за вами все эти дни без остановки. Тем не менее нам повезло чуть больше, стоит признать. Хотя Северхилл должны догадываться, кто вас прикрывает. Посмотрим, во что это выльется, но в целом картина позитивная. Автомобили быстро промчались по пустому МКАДу, встретившись несколько раз с едущими навстречу по своим делам гражданами, больше передвигавшимися группами, и приблизились к развязке с Калужским шоссе. Затем спустились по эстакаде вниз и выехали напрямую, как стрела дорогу. В какой-то момент на приборной панели Форда ожила висевшая там рация. «Чугун на связи. Наблюдаем два внедорожника. Идут за нами в направлении области со стороны профсоюзной улицы. Жду распоряжений». Валерий наклонился вперед, принял рацию из рук переднего пассажира. «Чугун – это подполковник Николаев. Скорее всего, по нашу душу. Скидывайте их с хвоста, только не поубивайте. Вдруг гражданские». «Вас понял. Выполняю». Пулемет на крыше идущего позади тигра сделал несколько выстрелов вверх над головами преследовавших конвой автомобилей. Но почти в ту же секунду кабина броневика раскрылась оранжевым бутоном и спустя мгновение до пассажиров Форда донесся грохота взрыва. Тяжелый бронированный тигр подпрыгнул над асфальтом с задними колесами и искореженный прямым попаданием из гранатомета в заднюю часть корпуса, завалился на бок и через секунду, проскользив по асфальту, улетел в витрину стоявшего возле проезжей части магазина стройматериалов. Пассажиры «Форда» оглянулись. Из здания позади поднялось пламя, и в сторону дороги потянулся столб дыма, из которого спустя мгновение выскочили два внедорожника. Машины догоняли едущий впереди микроавтобус. «РПГ! У них РПГ!» – закричал боец, сидевший справа от Вознесенского. Но как-то странно паник, уткнувшись лицом в передний подголовник. В ту же секунду заднее стекло осыпалось сотней мелких осколков в багажник. «Дима, голову вниз!» – крикнул Николаев и пихнул Вознесенского в пространство между передними сиденьями и задним диваном. Валерий схватил висевший за водителем автомат, быстро дослал патрон в патронник и, развернувшись, дал длинную очередь в позади автомобиль. Внедорожник начал вилять из стороны в сторону, чуть снизив скорость, но не отстал. В ответ раздалась автоматная стрельба сразу из двух стволов. «Саша, уводи в сторону!» «Мы на открытой местности, как на ладони». Николаев обратился к водителю, но тот не отреагировал. Валерий повернулся и обнаружил два пулевых отверстия в переднем подголовнике с водительской стороны. Тронул сидящего впереди водителя за плечо, а тот сполз влево, уперевшись окровавленной головой, зияющей дырой в затылке в дверь. Форс сменил курс, вылетел с проезжей части на обочину, ударился об отбойник и через полсекунды врезался в стоявший чуть дальше бетонный столб. К счастью для выживших, скорость была погашена ограждением, а удар пришелся касательной, но этого хватило, чтобы незащищенный броней микроавтобус превратился в жеванный комок металла. Во время аварии Дмитрий больно ударился головой обо что-то на полу. На него свалилось тело убитого правого пассажира, а через секунду Вознесенского придавил Николаев, потерявший сознание. Передний пассажир также был мертв. Дмитрий увидел перед собой безвольно свисающую назад выломанную из плечевого сустава руку, которая уже начала бледнеть. Из-под передней части машины раздавалось шипение. Протекал пробитый радиатор. Вознесенский почти ничего не слышал левым ухом из-за удара головой. Но правая уловила шум моторов двух машин, подъехавших к микроавтобусу. Скрипнули тормозные диски у одной из них, Через несколько секунд кто-то начал разговаривать в нескольких метрах от машины. Дмитрий попробовал пошевелиться, чтобы вылезти из-под навалившихся на него тел, но получилось плохо. На нем в повалку лежали два взрослых мужчины в обмундировании и с оружием. Оставалось только молиться и жадно ловить воздух в придавленную сверху грудную клетку». «Господи, ведь задохнусь, так и никто не поможет!» Неожиданно для себя подумал Вознесенский и ужаснулся, что может кончить столь мучительно и глупо. Кто-то открыл дверь в салон Форда и внутрь хлынул свежий воздух снаружи. «Вот вы где!» – радостно воскликнул мужской голос снаружи. «Но сейчас, Анатолий, давай в багажнике посмотри сумку с ноутбуком, там она». «Сейчас, командир!» – подтвердил еще один голос снаружи, неприятный и скрипучий, как не смазанные ржавые петли. Затем кто-то открыл заднюю дверь и начал рыться в багажнике. «Ага, вот она здесь. Проверь ноутбук внутри или что там?» «Да, ноутбук. И ещё какие-то блокноты и папки с листами». «Хорошо, тащи в машину». «А здесь мы закончили», – подтвердил незнакомый голос. А спустя секунду раздался оглушительный грохот стрельбы. Неизвестный с улицы выпустил длинную очередь из какого-то очень скорострельного пистолета пулемета в салон по телам тех, кто лежал в повалку между передними сиденьями и задним диваном. Вознесенский, лежавший внизу, почувствовал через тело, закрывшего его собой подполковника Николаева, удары пули. Затем ощутил острую боль в плече и едва не вскрикнул от неожиданности. Одна из пуль либо прошла через кого-то из спутников на вылет, либо рука торчала в зоне видимости. Дмитрий, сдерживая себя, чтобы не начать кричать или стонать, стиснул челюсти до боли в зубах. По телу неприятным вязким ручейком побежала теплая кровь, разливаясь по коврикам тягучей и пахнущей железом лужей. Анатолий канистру скомандовал тот же голос и через некоторое время теряющий сознание Вознесенский учуял запах бензина, которым неизвестно обливал машину. Угасающее сознание успело подкинуть единственную мысль – «Неужели это все?» После чего Дмитрий погрузился в темноту.